любовь Эпиграф. Если суть феминизма выразить одним словом, то это будет слово «нет». Лир кит Когда Эрин Питтс отреклась от феминизма, ее стерли, превратили в неясную сноску в истории женских кризисных центров. Однако неудобных женщин вычеркивают из движения, даже если они верны феминизму. 11 августа 2018 года колумнист «The Times» Мэтью Перрис написал статью, защищавшую право на оскорбительные шутки. Мимоходом он упомянул одну из первых открытых лесбиянок, Морин Кэхун. Депутат от Лейбористской партии, она потеряла место в парламенте на выборах 1979 года, тогда же, когда Перрис, консерватор, впервые его получил. Яростная феминистка. Ее компании, порой сумасбродные и всегда смелые, вызывали всеобщее удивление. Однако лейбористы могли ужиться с индивидуалистами, писал он, но не с лесбиянками. Когда она совершила coming аут, ее исключили из списков партии, с ней было покончено. За день до 90-летия Кэхун он написал, «Морин помнит времена, когда нельзя было быть гомосексуалом. Не настает ли день, когда нельзя больше осмеивать геев?» издеваться над нашими глупыми преувеличениями и говорить, чтобы мы перестали хныкать. Эх, подумала я, читая колонку. Я вспомнила, что первым депутатом и открытым геем, фраза, которая, вероятно, скоро будет звучать безнадежно странно, был Крис Смит, лейборист, вступивший в должность в 1997 году. Смит, первый депутат, который по собственному желанию совершил каминг-аут, будучи в должности в 1984 году. А кто же такая Морин Кэхун? В моей мысленной картотеке первых британских лесбиянок сравнительно мало персонажей. Леди из Ланголена, две валийские дамы XVIII века, которые в дневниках описывают, как они лёживали в постели, подозрительно часто спасая друг друга от мигрени. Анна Листер по кличке Джентльмен Джек с поразительной откровенностью пишет в дневнике о своей жизни и соблазнении богатых наследниц. Еще Рэд Холл, автор книги 1928 года «Колодец одиночества». Однако Морин Кэхун в этом списке не было. Если женщин в целом легко вычеркивают из истории, то это вдвойне верно для женщин, которые идентифицируют себя с другими женщинами, социализируются в союзе с другими женщинами и любят их. И это значимо для всех женщин. Мы чего-то стоим не только, когда наша жизнь связана с жизнью мужчин. А между тем, Морин Кэхун заслуживает внимания. Она попала в парламент, будучи 45-летней матерью семейства, женой журналиста Кита Кэхуна, и быстро приобрела репутацию нарушительницы спокойствия. Это было в 1974 году, через три года после того, как Эрин пиццы основала первый приют через 4 года после принятия закона о равной оплате труда. Полным ходом шла вторая волна феминизма, и Морин находилась на гребне событий. Она хотела упразднить женские тюрьмы, декриминализировать проституцию и добиться дальнейшей либерализации закона об абортах. Она просила в палате общин обращаться к ней мисс. Придуманное феминистками обращение к женщине, которая в сравнении с принятыми мисс и миссис, не делает акцента на ее семейном положении. Она требовала оборудовать ясли на конференциях лейбористской партии. Она вступила в левую группу «Трибьюн» и нашла неожиданного союзника в лице Денниса Скиннера, который и без того был занозой в заднице руководства лейбористов. Скиннер считал, что феномен гомосексуальности исключительно для высших сословий и уж точно для государственных школ, пишет Кэхун в «Воспоминаниях женщина в доме». Но он был добр к коллеге, служил ей проводником по бесконечным лабиринтам Вестминстера и демистифицировал его странные и бессмысленные ритуалы. Морин чувствовала, что парламент — это безраздельная власть мужчин, мужской клуб, и феминистки там одиноко. В ее бытность членам Совета в Шорхеме ей закрывали доступ к любым постам, потому что слишком много говорила. В парламенте она столкнулась с той же критикой. Она была острый язык, неудобный одержимый Даже ее сторонники считали, что ее везде многовато. «Конечно, прожив жизнь, я понимаю, что умела одинаково расстраивать и друзей, и врагов», писала она в своих мемуарах. В то время парламент работал над законом о половой дискриминации, который получил королевское одобрение в октябре 1975 года. Этот новаторский законопроект наложил запрет на прямую дискриминацию. Работодатели теперь не могли платить женщинам меньше, чем мужчинам, за одинаковую работу. Арендодатели не могли отказать им сдачи жилья, ипотечные компании не могли потребовать, чтобы мужчина подтвердил платежеспособность женщины. Тем, кто волнуется о попранных мужских правах, возможно, будет интересно узнать, что если первое положение касалось дискриминации женщин по половому признаку, то уже второе – дискриминации мужчин по половому признаку. Также была учреждена комиссия по равным возможностям, которая отслеживала и обеспечивала соблюдение новых правил и готовила разъяснения, как избегать сексистских стереотипов в рекламе. До принятия закона о половой дискриминации объявления о вакансиях были обычно четко ориентированы на тот или иной пол. Можно догадаться, кому предназначались объявления о вакансиях ведущих сотрудников, а кто получал работу секретаря. Так как компании часто используют неявные формулировки, В 2016 году агентство по трудоустройству под названием Matching Models дало объявление о найме личного помощника с классической внешностью, длинными каштановыми волосами и размером груди bc Полагаю, на обвинение в сексизме они могли бы возразить, что некоторые мужчины подходят под это описание. Чтение парламентских протоколов того времени открывает портал ВАД. 22 февраля 1977 года господин Гревил Джаннер спросил у государственного секретаря по вопросам занятости, будет ли тот принимать меры, чтобы женщины могли без специального разрешения работать в ночное время. Позвольте, значит, когда-то женщинам нужно было разрешение, чтобы работать по ночам? Да. Так, в 1948 году Международная организация труда объявила, что женщин любого возраста нельзя нанимать для работы в ночное время на государственном или частном промышленном предприятии, за исключением случаев, когда речь идет о семейном бизнесе. Тут есть два любопытных момента. Различие между оплачиваемым и неоплачиваемым трудом. Никто не останавливал женщин, когда они ночами вставали с постели, чтобы покормить ребенка грудью. Кроме того, подумайте только, как рейцерское регулирование, направленное на защиту женщин, можно использовать, чтобы исключить их из определенных сфер деятельности. Многим членам парламента запрет на дискриминацию по половому признаку представлялся достаточно радикальным, но только не Морин Кэхун. В Великобритании середины 1970-х годов было много государственных организаций, таких как Совет по электричеству и Национальная автобусная компания. Кэхун внесла скромное предложение. Компании, которые получают финансирование от государства, должны отдать половину рабочих мест женщинам. А в Палате лордов, где на тот момент было лишь 49 женщин из 1105 пэров, тоже стоит вести соотношение 50 на 50. Позднее она спрашивала в Палате лордов, не согласится ли министр, что Британией на протяжении многих поколений управляли мужчины, и она не могла бы находиться в худшем положении, чем сегодня. Ее законопроекту суждено было стать законом о гендерном балансе. «Когда я читала о Морин Кэхун, я одновременно изучала и другую неудобную женщину той же эпохи. Джеки Форстер. Не вышла из шкафа. Она его взорвала изнутри. Вы смотрите на буйную лесбиянку», сказала она толпе, собравшейся в 1969 году в уголке ораторов лондонского гайдпарка. Она уже была публичной фигурой, и это делало ее заявление еще более экстраординарным». Как актриса она сыграла небольшую роль в фильме «Дэмбастерс», как телерепортер освещала свадьбу Грейс Келли и князя Монако Ренье. Когда Форстер спускалась со сцены в уголке ораторов, ее трясло, по словам фотографа Дженни Поттер. «Вот эта храбрость», — подумала я, — рассказывала Поттер позднее. К моменту каминг-аута в уголке ораторов Форстер было 43 года. Она родилась в 1926 году в Шотландии, получив имя Жаклин Маккензи. А в 1958 году вышла замуж за своего коллегу-журналиста Питера Форстера. Год спустя у нее случился первый роман с женщиной. В 1995 году ее архив был передан в женскую библиотеку Глазго, одно из приятнейших мест в мире. Я приехала туда весенним утром, и за 10 минут мне дважды предложили чашечку чая. Пока я распаковывала коллекцию предметов, связанных с Форстер, ниже этажом группа британских женщин из Пакистана легко переходила с Урду на диалект Глазго и обратно. Они проводили семинар по истории закона о межрасовых отношениях. Первыми из папиросной бумаги были распакованы негативы фотографий Джеки в тот памятный день в уголке ораторов» стоящей над толпой, светловолосой, в темном пальто. Подумайте, в каком мире она родилась. В 1926 году в Англии прошла последняя общая стачка. Джазовая песня «Black Bottom» стала хитом. В 31 год умер актер немого кино Рудольф Валентина. В том году было изобретено телевидение. Еще пара лет оставалось до появления реактивного двигателя. Джеки провела первые годы жизни в Индии, где служил в армии ее отец. В 1932 году ее отправили в аббатство Уайкомп, в школу-пансион для девочек, где у нее были традиционные поцелуйчики с одноклассницами. В архиве Глазгоя нашла ее незаконченную книгу воспоминаний, для которой она придумала два варианта названия. Первое – «Я не могу спокойно мыслить», говорит само за себя. Второе, изначально более загадочное – «Метаморфоза», и у этой книги два автора – Джеки Маккензи и Джеки Форстер. Но в этом был свой стиль. Подобно кроткой леди Констанс Литон, которая создала для себя вольное альтер-эго Дебору, Джеки чувствовала, что часть жизни она проживает, пряча свою истинную индивидуальность. «Поговорим о Джеки и Хайде», писала она одному из потенциальных издателей. Вначале Форстер отказывалась верить, что анализ лесбиянка. Это слово, рассказывала она авторам Сюзанни Нейльд и Розалинди Пирсон, В 50-е годы ассоциировалась с коротко стриженными женщинами в жилетках, а я никогда не ощущала себя такой. Это слово стало важным для нее и остается важным для многих женщин, которые хотят подчеркнуть особую взаимосвязь между гомофобией и женоненавистничеством. Журналистка Софи Уилкинсон рассказывала мне, что предпочитает называть себя лесбиянкой, а не гей-персоной или квир-женщиной. У меня есть конкретное слово, которое определяет мой уникальный опыт, «Опыт женщины, которая испытывает угнетение и как женщина, и как легко узнаваемая лесбиянка», — сказала она. «Можно прибавить к ЛГБТ еще множество слов. Но я не думаю, что кому-то вслед могут бросить на улицы, а сексуалка вонючая. Это мой жизненный опыт. Я человек, в котором легко угадывается лесбиянка». Джеки Форстер чувствовала то же самое. «Я отказывалась быть гомосексуалом» потому что у этого слова отчетливо мужское звучание», сказала она в интервью Веронике Грукок в 1995 году. «Меня удручает, что женщины тратят столько времени на повторение моделей, разыгрываемых мужчинами-гомосексуалами. Я бы просто хотела, чтобы женщины немного подумали о своей лесбийской идентичности». Для нее быть лесбиянкой не значило отрицать женственность. На многих архивных фотографиях она позирует, гламурно зажав пальцами дамскую сигарету. Архив содержит доказательства длительного спора с издателем, который поместил на обложку книги ее фотографию, искусственно окрашенную в зловещие цвета. Она считала, что это выглядит глупо. Но ее сексуальность была тесно связана с непримиримым бунтом против норм женственности. Время, которое она провела с другими женщинами, убедило ее разучиться женской социализации, сказала она «Грукок». «И я испытала чудесное облегчение освобождение Все эти прихотливые соображения и требования вроде «ты не должна оказаться слишком яркой, иначе не понравишься мужчинам» и «не болтай слишком много, будь милой». Все это было как ужасная смирительная рубашка. Никто из тех, с кем я обсуждала Джеки Форстер, не называл ее милой. Она быстро показала всем, что она неудобная женщина. Историк-гомосексуал Кит Хоус вспоминает, как в 1970-е годы пришел работать редактором специальных выпусков в Gay News. Форстер тоже подавала заявку на эту должность, и ее разочарование перешло в негодование. Она говорила с Хоусом ледяным тоном, и он вспоминал, как она выдала, даже не думая каламбурить, о силе пениса в «Гей-ньюз» на открытии одного гей-клуба. Однако он без колебаний признает и ее достижения. «Она была оригиналкой, нужным человеком в нужное время». Стивен Борн, который брал у нее интервью для нескольких специальных выпусков телепрограмм в 1990-е годы, тоже это отметил. «С ней было сложно?» — спросила я. «Как с любым человеком, который рискует своей головой?» — ответил он. Каминг-аут потребовала Джеки всей возможной сложности характера. По ее собственному признанию, поначалу Форстер вкушала все радости гетеросексуальной любви и спала с мужем до брака. В 1958 году она завела безнадежный роман с приятельницей и развелась, чтобы соединиться с ней. Приехав в Америку, она обнаружила, что девушка уже переключилась на кого-то другого. Некоторое время она думала о самоубийстве, а затем снова стала спать с мужчинами. Эту историю рассказывали Анжела Стюарт Парк и джус Кэссиди в книге «Мы здесь. Беседа с лесбиянками». Одним из тех, с кем она флиртовала, был муж женщины по имени Барбара Тотт. Но вместо того, чтобы переспать с ним, она влюбилась в Бэпс. «Через две недели мы целовались в губы, а три месяца спустя оказались в постели», — вспоминает Джеки. Они узнавали лесбийскую сцену Нью-Йорка. Конечно, одеваясь как натуралки, потому что никто не должен был знать правду. Они обнаружили, что их ущемляют дизели, буч-лесбиянки. Два года спустя тот с детьми переехал в Англию. В то время никакого лесбийского сообщества не было даже в Лондоне. Женщине негде было познакомиться с женщиной. Некуда было пойти на свидание. В одном пабе они познакомились с парой неразлучных миловидных женщин и все им рассказали, но те оказались просто подругами. Они пришли в ужас от этой ошибки. В своих неопубликованных мемуарах Форстер пишет, что они с Тодд носили самые женственные наряды, боясь, что их выведут на чистую воду. Просвещаясь по части политики, девушки дали клятву. «Мы решили, слова неточные, что пока мы живы, мы не позволим больше ни одной женщине пройти через подобное дерьмо», сказала Джеки в интервью. Из этой маленькой клятвы родился журнал «Сафо». Ежемесячный журнал, выпускаемый в Сохо, «Сафо» назван в честь древнегреческой поэтессы Сапфо с острова Лесбос, от названия которого и происходит слово «лесбиянка». Ее стихи дошли до нас в отрывочных фрагментах, один из которых звучит так – «Ты, жадное сердце, вновь мне любовью сжёшь». Отрывок из стихотворения «Твой приезд». Но «Сафа» — это не просто журнал. Он стал узлом всего сообщества, убежищем, доской объявлений, копилкой советов. Журнал организовал клуб жен, скрывающих свою гомосексуальность. В нем собирали деньги для женщин, уволенных из армии за зале «Избийский каминг-аут». В журнала было красивое знамя, под которым можно было выходить на марше, выполненное в фиолетовом, зелёном и белом цветах суфражисток. По вторникам в пабе Виктория на Strathearn Place, London W2, так по индексу обозначают область в Лондоне, куда входят Падингтон, Гайд-парк, маленькая Венеция и другие районы, собирались читательницы. Журнал организовал конференцию для матерей лесбиянок, на которую пришло более сотни женщин. На конференции бездетные лесбиянки, такие как Джеки, водили детей других женщин в зоопарк, чтобы развлечь их, пока идет собрание. Здесь лесбиянки могли открыто говорить о себе. Журнал был дерзким и политизированным. На одной обложке Маргарет Тэтчер позировала с Елизаветой II. Подпись гласила «We're off the gates». Намек на «Gateways», известный лесбийский клуб, который работал с начала 1930-х по 1985 год. Бэпс и Джеки вырастили Сафа вместе. Но скандальная известность, которую он им снискал, привела к разрыву отношений. Бэпс было суждено встретить Морин Кэхун.